От февраля к октябрю. Первая мировая война обострила все противоречия в российском обществе. Они переросли во всеобщий кризис, который завершился революцией. Династия Романовых была свергнута, и Россия стала буржуазно-демократической республикой. Крушение русской государственности стало необратимым фактом уже 2 марта 1917 года. В этот день государь наш Николай II отрёкся от престола. Вот этот ужасный документ, после которого Великая Россия начала распадаться. Документ прилагаю дословный. Петроград. Манифест. Божью милостью мы, Николай II, император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочее-прочее объявляем всем нашим верноподданным. В невеликой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было не спаслать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся внутреннее,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 и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, благословляя его на вступление на престол государства всероссийского, заповедая брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении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 вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы Да поможет господь бог России. На подлинном собственную его императорского величества рукою подписано Николай. 2 марта 18 часов 1917 года город Псков скррипил министр императорского двора генерал-адъютант, Граф Фредерикс. В этот же день был опубликован так называемый «Приказ номер один» Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Автором его был секретарь Центрального исполнительного комитета совета, внефракционный социал-демократ Соколов, сделавший блестящую карьеру на многочисленных политических процессах, где защищал террористов. Дальше 1917 года это имя нигде не встречается. А смотришь ты, каких дел натворил. Приказ номер один требовал в армии немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от низших чинов. Всякого рода оружие должно находиться в распоряжении комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам. Солдаты ни в чем не могут быть умолены в тех правах, коими пользуются все граждане. Таким образом уничтожалась армия, становой хребет государства. Керенский, став 5 мая военным министром, издал свой «Приказ по армии и флоту», весьма близкий к Соколовскому. Последствия публикации этих документов позволили генералу Деникину впоследствии заявить, когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую, это неверно, армию развалили другие, развалило армию военное законодательство последних месяцев. Деникин имел, конечно же, в виду Соколова и Керенского. В Петербурге сложилось двоевластие. Временное правительство как орган буржуазии и Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Существование и борьба двух этих органов власти определили развитие дальнейших событий в течение 8 месяцев вплоть до конца октября 1917 года. Но в первые дни февраля революция стала моментом национального единства, сплотив на время расколотое общества. Это единение было кратковременным. Как только всеобщее ликование и опьянение революцией прошли, началась жестокая борьба за власть на фоне ухудшающегося социально-экономического положения и непрекращающейся войны. 1 марта 1917 года в Екатеринодаре получили телеграфное сообщение о государственном перевороте в столице. Телеграмма была задержана начальником области, наказным атаманом кубанского казачьего войска генералом Бабычем. Но через служащего почты копия ее попала к большевику Асаульченко и стала достоянием всего населения. Уж точно, шила в мешке не утаишь. Уже 2 марта состоялось первое заседание Екатеринодарского совета рабочих депутатов избравшие из полком, в состав которого вошли 4 меньшевика, 2 эсера и 3 большевика. Начальник области Бабыч объявил о подчинении области Временному правительству. На верность ему были приведены к присяге и атаманы станиц и хуторов. Известие о свержении царизма на Кубани было встречено, мягко говоря, без особого энтузиазма. Казачество опасалось за свои привилегии и права, особенно на землю, получаемую от царя за государственную службу. На нашем захолустном хуторке об этом событии узнали где-то через неделю, так как никаких средств информации здесь не было. Просто кто-то привез новости станицы. Прореагировали, конечно, по-разному, но никого это особо не интересовало. Просто стали ждать, что же будет дальше. А вот реакция официальных властей. 3 марта 1917 года, станица Уманская. Воззвание атамана Ейского отдела. Ввиду событий последних дней в Петербурге, обращаюсь ко всему населению отдела с просьбой сохранять общественный порядок и спокойствие. Всякие беспорядки могут послужить лишь на пользу нашим врагам. Атаман Ейского отдела, полковник Зинковский. 9 марта 1917 года. Станица Павловская. Приказ номер 3. Павловскому гарнизону. 10 марта, в день всенародного российского торжества по случаю свержения старой высшей правительственной власти России, ведшее отечество наше к полной разрухе, а в конечном итоге неизбежной гибели, и перехода власти в руки Временного правительства, организованного Государственной Думой, облеченный доверием всего русского народа, в местной Успенской церкви будет отслужен благодарственный Господу Богу молебен и панихида по погибшим борцам за свободу и воинам на поле брани живот свой положившим за свободу Великой России. После богослужения состоится парад войск Павловского гарнизона, на который вывести пятую кубанскую запасную пешую сотню с винтовками и прикомандированных к ней эвакуированных пластунов, казаков станицы Павловской приготовительного разряда и пешего состава и учащихся всех станичных училищ. Войска выстроить по указанию командующего парадом Харунжева 5-го кубанского пластунского батальона Павлевского. На богослужении и параде присутствовать всем свободным от службы, господам офицерам и классным чиновникам. Форма одежды всем воинским чинам – походная. Личный состав запасной сотни и другие воинские чины после парада участвуют в народной манифестации, согласно выработанной Павловским временным исполнительным комитетом программы. Войскам прибыть на церковную площадь по колокольному звону. Атаману станицы Павловской вахмистру Ахмистру Гурбичу а заботится о хоре и музыке. Начальник гарнизона станицы Павловской – Есаул Грубицын. Как видим, новая власть в лице Временного исполнительного комитета приступила к исполнению своих руководящих обязанностей весьма быстро. Вскоре стали стихийно формироваться органы буржуазно-демократической власти в близлежащих станицах. Не заставили себя долго ждать и советы – как органы представительства рабочих, иногородних и беднейшего крестьянства. Долго эти новые власти мирно существовать не могли, не желали, и пошли раздоры. И как их далекие отголоски и подтверждения, следующий документ. Гражданский исполнительный комитет. Станица Павловская. Ейский отдел. Павловскому атаману. Настоящим доводим до сведения, что высшая Кубанской области власть в станице Павловской, как и во всех станицах, августа 11 дня 1917 года вообще есть гражданский исполнительный номер 537 комитет, и как лица, так и учреждения, посягнувшие на его право, будут караться уголовными наказаниями. Председатель Павловского гражданского комитета Болонюк товарищ председателя Норка, секретарь Ясиновский. С подлинным верно атаман станицы Павловской Гурбич. Сверил писарь Макитра. Почувствовав потерю влияния, Бабыч в Екатеринодаре подал в отставку и был уволен с сохранением мундира и пенсии. Опасаясь потерять власть на местах, Временное правительство назначило своих представителей в статусе комиссаров. Гражданские комитеты и комиссары Временного правительства проводили политику закрепления власти буржуазии и недопущения к ней представителей трудового народа. Если по всей стране сложилось двое власти, наряду с советами, органами власти рабочих и крестьян, существовали гражданские комитеты Временного правительства, органы диктатуры буржуазии, то на Кубани, как говорили современники, сложилось Трое власти, еще казачье самоуправление к этим двум властям. Эта особенность региона составляла дополнительные трудности текущего момента, с которыми вынуждены были считаться все политические силы. Казачество Кубани, опасаясь беспорядков и стремясь сохранить свои позиции и привилегии, искало опору и защиту у казачьих властей. В апреле 1917 года в Екатеринодаре собралась войсковая рада – выборный орган общественного собрания казаков. Она провозгласила себя представительным органом казачества и учредила Временное Кубанское правительство. Председателем рады избрали Рябовола, бывшего главу правления Черноморско-Кубанской железной дороги, войсковым атаманом Филимонова бывшего атамана Лабинских казаков. Правительство возглавил «Быч». На нем остановлюсь немного подробнее, так как это наш земляк из станицы Павловской. Лука Лаврентьевич «Быч» 1870-1945 происходил из простых казаков этой станицы, ейского отдела. Юрист по образованию, Окончил юридический факультет Московского университета. Человек недюжинных способностей, большого ума и сильной воли, но и большого честолюбия. Став гласным Бакинской городской думы по списку социалистов-демократов, в 1912 году был избран городским головой города Баку. При временном правительстве занимал должность помощника главного уполномоченного по снабжению Кавказской армии и уже в 1917 году занял пост председателя кубанского правительства. Лука Лаврентьевич Быч пользовался репутацией человека бескорыстного. Он не обладал красноречием, столь необходимым в то сумбурное и горячее время, но зато брал чрезмерной основательностью и доказательностью своих выступлений. В краевом правительстве из 12 портфелей на долю неказачьего населения выделялось три, включая один, представителям горцев. Единства на устройство и статус Кубанской области в Раде не было. Рябовол, бычи и другие были сторонниками автономии Кубани, то есть самостийности. Линейные казаки станиц, на их стороне атаман-филимонов, были за единую и неделимую Россию. С тех пор борьба между этими двумя течениями красной нитью пройдет в истории Кубани и послужит одной из причин противоречий, ослабивших Единый фронт Белой армии. Лука Лаврентьевич Быч был одним из кубанских политиков, которые желали обрести для края международно-правовой статус. Ради этого в Париж на Версальскую мирную конференцию в 1919 году и была отправлена самостоятельная кубанская делегация, которую он и возглавил. Это вызвало гнев Деникина. Попытки объясниться ни к чему не привели. Дело обернулось трагедией. Генерал Деникин издал приказ о предании военно-полевому суду некоторых членов этой делегации, в том числе и Быча. Священник Колобухов, один из членов делегации, был расстрелян. Кубанскую Раду разогнали. Печально и то, что в Париже Кубанцы не добились желаемого результата. Быч, опасаясь участи Колобухова, остался в эмиграции и умер там уже глубоким стариком в 1945 году. Необходимо подчеркнуть, что законодательные и представительные органы власти Кубани отстаивали незыблемость казачьих привилегий и прав на землю при сохранении неполноправия иногородних, а их на казачьих землях было больше, чем казаков. После расстрела июльской мирной демонстрации в Петрограде Кубанский областной совет и исполком были упразднены. Вся полнота власти была передана войсковому правительству. По его решению из офицеров и юнкеров спешно сформировали специальный карательный отряд под командованием штабс-капитана Покровского, которому вскоре было присвоено звание полковника а позднее генерала. Он успешно командовал большими формированиями в Белой армии. Дальнейший ход событий ускорил размежевание и конфронтацию борющихся сторон. Временное правительство, не желавшее решать злободневные вопросы, вызывало растущее недовольство народа и было вынуждено уйти в отставку. Новое правительство возглавил социалист Керенский. Реакционеры и монархисты требовали ужесточения борьбы с демократией. Был смещен с поста командующего армией либеральный генерал Брусилов. Вместо него назначили жесткого генерала Корнилова, с именем которого в последующем будут связаны создание добровольческой армии и другие важные события на Кубани. Расстрел демонстрации в июле – означал, что двоевластие кончилось. И буржуазия решила перейти к единовластию в форме диктатуры, а генерал Корнилов ввел на фронте смертную казнь. В эти дни пала Рига. Путь немцев на Петроград был открыт. Чтобы защитить город от внешнего врага и одновременно подавить революцию в столице, Корнилов приказал генералу Крымову двинуться на Петроград и разогнать Петросовет. Премьер Керенский, не ожидавший такого поворота событий, испугался и издал указ о смещении Корнилова с поста командующего. Корнилов не подчинился и двинул войска на Питер. Тогда большевики призвали народ защитить революцию и город от корниловцев. Силами Красной гвардии рабочих Питера, используя агитацию в разложившихся уже войсках, Мятежники были остановлены и разоружены. Мятеж подавлен. Корнилов и генералы Деникин, Лукомский, Марков, Романовский, Эрдели и другие были арестованы и отправлены в тюрьму города Быхова. Но оттуда бежали на юг, намереваясь сформировать ядро добровольческой армии. Генерал Крымов, убедившись в провале мятежа, застрелился. Началась полоса массовой большевизации советов. Обстановка с каждым днем обострялась. Дело шло к разрядке. Нерешительная политика Временного правительства давала повод большевикам и другим, леворадикальным партиям, продолжать революцию и захватить власть. На Кубани борьба тоже обострилась. Рада распустила в станицах местные советы и восстановила институт выборных атаманов. Войсковое правительство разгромило в Екатеринодаре редакцию большевистской газеты «Прикубанская правда», арестовало многих видных большевиков и эсеров. Но авторитет большевиков рос. На фоне бездеятельности Временного правительства в Питере и Рады на Кубани, большевики выдвинули доступные и понятные массам лозунги о земле и мире, о праве наций на самоопределение – о восьмичасовом рабочем дне. По получении известия о победе Октябрьского восстания в Петрограде, войсковое правительство Кубани приняло постановление о непризнании советов и объявило Кубанскую область на военном положении. Были запрещены митинги и собрания. В Екатеринодаре заняты почта и телеграф. Снова в городе прошли аресты большевиков. Войсковое правительство решило отправить на фронт революционно настроенный кавказский артиллерийский дивизион но его личный состав отказался ехать на фронт и был разоружен казачьими войсками большевики ответили на это шеститысячным митингом который был разогнан о своей солидарности с митингующими и забастовщиками заявили несколько подразделений и частей а в ноябре Под влиянием большевиков Первый областной съезд иногородних с участием представителей трех полков от Кавказского фронта принял резолюцию об отмене военного положения в Кубанской области. Осенью и в конце 1917 года начался этап перехода власти к Советам в ряде городов. Первыми на Кубани – Советскую власть установили революционные рабочие солдаты и матросы городов Туапсе и Новороссийска. Однако пока в Екатеринодаре господствовали вооруженные калединцы и филимоновские войска, советскую власть на Кубани и на Черноморье нельзя было считать прочной.